Сергей открыл глаза и обнаружил сидящего прямо перед ним дракона. Остальные шесть тоже сидели рядом на песке полукругом. Так что? Эй. Повторил свой вопрос дракон. Э, -э Ты по-человечески умеешь говорить? изумился второй, ещё не решаясь взглянуть чудовищу в глаза. Все драконы умеют, ответила оно. Но почему не говорят не хотят. Почему не хотят? Характер. И всё? Этого достаточно. Чего болтать? Мы друг друга понимаем без слов. Сергею сильным воля заставил себя посмотреть дракону в глаза. Зачем вы топите корабли из нас? Одежду делают обоснованно ответил ящер. Мы против. Понимаю, согласился с его аргументами второй. Э, -э вы можете этот корабль не топить. Мне нужно дальше двигаться. Всё, что прикажешь, утвердительно качнула зубастой мордой чудовище и добавила: только все люди с корабля убежали в лес. Да, мы троих уже съели. А один в плаще из нашей шкуры внутри корабля спрятался и оттуда нас обзывает всякими плохими словами. "Это капитан", вздохнул Сергей и спросил. "Тех, кого не успели съесть, можно поймать и обратно на корабль притащить?" "Проще простого", сообщил дракон. Честно говоря, мы им сами дали в лес убежать. Хотели их завтра скушать. Но если они тебе нужны, то мы их сейчас принесём. Да уж, пожалуйста, попросил второй. Только не жуйте их по дороге, мне одному с кораблем не управиться. Не будем жевать, подчинился ящер и поднялся в воздух. За ним последовали остальные. Совсем скоро они начали стаскивать попрежнему орущих и извивающихся рейдеров на корабль. Когда последний матрос оказался на палубе, дракон опять спустился к Сергею и доложил: "Всех собрали. Почти всех. Один успел со скалы сорваться, и ещё двое за камешками прячутся, но они с тобой пришли. Мы не стали их насильно". Правильно. Спасибо. поблагодарил Сергей. "Не за что, хозяин", прищурился ящер и поинтересовался. "Сокровище будешь брать? Золото там, камни?" "Не буду", отказался второй. "Я так и думал", уважительно пробасил дракон. "Ну, мы полетели". "Летите", согласился Сергей. "Удачи тебе, хозяин". Будь осторожнее с двуногими. Они не драконы, обращалось чудовище, взмыло в воздух и скрылось за скалами вместе со своими сородичами. Второй проводил их взглядом, убрал подарок поверительницы невест и вернулся к Йохану с вилльи. Друзья находились в состоянии сомнобулического транса, и молодой человек уже начал беспокоиться за их рассудок, когда Сигмард протёр мокрое лицо ладонью и спросил севшим от волнения голосом: "Инже давно с драконами дружит? Отстань от него, Вилли", попросил охотник. "Думаю, что ему запрещают о таких вещах рассказывать. Видишь, он сам весь дрожит". Да, поспешно согласился с ним Сергей, только сейчас обратил внимание, что у него действительно от перевозбуждения трясутся руки. Нельзя рассказывать. Могут стипендии лишить. Что ж, тряхнул бородой священнослужитель. Со стипендией шутить нельзя. Но всё-таки дружба с болотными драконами это крайне полезная штука. Морскими пытаясь сунуть нервную дрожь в руках, поправил его студент. Я запомню, уважительно пообещал Вилли и предложил на корабль. На корабль согласились с ним спутники, и они пошли к воде. После долгих перекрикиваний с напуганным экипажем за ними выслали шлюпку.